333 ноябрь 17. Перед началом конца нагнетения окружающей сферы будет особенно напряженным. Завершение цикла кармы и начало нового обычно проходит под этим знаком. Это нагнетение надо выдержать стойко, как бы закалка для новых условий жизни сознания. Новая ступень требует нового деяния духа, назовем его светоносным, когда пламень в сердце горящий уже непоколебим в вихре низших плотных слоев мира земного. Устойчивость духа при изменчивости внешних условий нужна для того, чтобы их приходимость уже не влияла на пути восхождения. Тепло или холодно, голодно или сытно, здесь или там, один или среди людей, равновесие ровно горящего пламени духа не нарушается ничем. Так снова приходим к этому великому понятию, к этому величайшему и труднейшему качеству духа. Равновесие — щит мощный. Равновесие, сосредоточенное для действия силы. Равновесие — условия владения огненной стихией. Равновесие — стрелой у лук напряженный. Его сохранить будет залогом победы. Что пользой весь мир победить, если не одержана победа над собою? Но если добыта она, все внешнее с ней несравнимо. При утверждении примата духа необходимо понять, что линия духа, проезжающая пространство и время, проходит через него, словно луч через тьму, как корабль, режущий волны. Прошел и умчался вперед, оставив позади себя пройденное пространство. Путь лишь вперед, позади ничего».